А потом Генрих, как видно, рассердившись на себя самого за то, что затеял этот разговор, и, главное, из ревности, ибо с первого дня он был втайне влюблен в Лене, предположение автора, не подтвержденное ни одним свидетелем, бросил ей в лицо к тому же в присутствии посторонних Ганс и Гретта Хельцины. А ты-то чем заплатила за эти пятьдесят тысяч марок? Один раз переспала с ним в кустах, а во второй раз... Ну, да это все знают. Во второй раз ему, бедняги уже пришлось тебя умолять. А через неделю его уже вообще не стало. Он оставил тебе незапятнанное имя. А ты... а ты... а ты... И тут Генрих замолчал. Один единственный взгляд Лени заставил его заткнуться. Начала ли Лени считать себя шлюхой после того, как в лицо ей бросили тяжкое обвинение в том, что... За два раза близости с мужчиной она получила приблизительно пятьдесят тысяч марок. В то время как она... Что как она? Лени не только старалась ходить пореже на работу. Она почти не переступала порога фирмы и призналась лоттиха, что ее начинает мутить от одного вида этих кип свеженапечатанных банкнот. И при этом она не хотела отдать машину, которой вторично угрожала конфискация, хотя теперь пользовалась ею исключительно для того, чтобы совершать прогулки по окрестностям. В то время она все чаще брала с собой мать, и они часами просиживали в красивых кафе и ресторанах, преимущественно на берегу Рейна, улыбались друг другу, любовались пароходиками, курили. Характерной чертой Груйтенов в тот период являлась их беспричинная веселость, от которой окружающие просто-напросто сходили с ума. Лоттоха. Госпоже Груйтен наконец-то поставили диагноз, и болезнь ее сулила мало шансов на выздоровление, рассеянный склероз, который быстро прогрессировал. Теперь Лене почти на руках не сломать к машине и выносила из машины. Мать уже не читала больше, не читала даже своего любимого яйца. Лишь время от времени она перебирала четкие Вандорн но не звала к себе священника, чтобы получить утешение церкви. Этот этап жизни Груйтонов от начала 42 второго года до начала 43 третьего все свидетели единодушно обозначают как роскошный. Они вели себя безответственно, да, безответственно. Я обязана это сказать, иначе вы не поймете, почему я обращаюсь сейчас с Ленин не то чтобы жестко, но и не очень-то мягко. Тогда она безответственно наслаждалась всем, что предлагал им черный рынок в Европе, а после открылась эта ужасная история. До сих пор не понимаю, почему Губерт в нее влез. Ведь решительно никакой надобности в этом не было. В самом деле, никакой надобности. Вандорн. Поводом для раскрытия этой истории послужил совершенно абсурдный литературный казус. Груйтен назвал позже все предприятие чисто блокнотным предприятием. Это значило, что все документы он носил у себя в бумажнике, а все записи были у него в блокноте. Там же он указал свой домашний адрес и адрес фирмы. В эту историю Груйтен никого не посвящал. Никто в ней не был замешан, даже его друг и главный бухгалтер Хойзер. Ничего не скажешь, история была рискованная, ставки в игре высокие. Но самого Груйтона, это вполне доказано, волновали не ставки, а игра как таковая, вероятно, до сего дня его поняла одна только Лени, так же, как в свое время понимала жена. Лотте Ха тоже понимала его, правда, с известными оговорками. Одного я не могла постичь, черт возьми, этого его стремления к самоубийству. Ведь это было самоубийство, самоубийство чистейшей воды. А что он делал с деньгами? Бросал их направо и налево целыми пачками, пригоршнями, кипами. Все было так бессмысленно, так абсурдно, так непонятно. Полное безумие. Специально для игры... Груйтен основал в маленьком городке, примерно в 60 километрах от дома, фирму под названием «Шлем и сын». Он раздобыл подложные документы, состряпал фиктивные заказы с подделанными подписями.